Глава пятнадцатая. Вылазка Гавроша. Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады на улице под самыми пулями какую-то тень. Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и, как ни в чем не бывало, принялся опустошать патронташи национальных гвардейцев, убитых у подножия редута. — Что ты там делаешь? — крикнул Курфейрак. Гаврош задрал нос кверху. — Наполняю свою корзину, гражданин. — Да ты не видишь картечи, что ли? — Эк, невидаль, — отвечал Гаврош, — дождик идет. — Ну и что ж? — Назад, — крикнул Курферак. — Сию минуту, — ответил Гаврош и одним прыжком очутился посреди улицы. Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил множество трупов. Не менее двадцати убитых лежало на мостовой вдоль всей улицы. Это означало двадцать патронташей для гавроша и немалый запас патронов для баррикады. Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облако в ущелье между двух отвесных гор, тот может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно вздымалась, все постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся с трудом различали друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой. Мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная командирами, которые руководили штурмом баррикады, оказалась на руку и гаврошу. Под покровом дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он пробрался довольно далеко, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок. Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзину в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи. С баррикады, от которой он отошел не так уж далеко, его не решались громко окликнуть — боясь привлечь к нему внимание врагов. На одном из убитых в мундире Капрала Гаврош нашел пороховницу. «Пригодится вина напиться», — сказал он, пряча ее в карман. Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на улице, Сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане. В ту минуту, когда Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля. «Какого черта!» — фыркнул Гаврош. «Они убивают моих покойников!» Вторая пуля высекла искру на мостовой рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку. Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предмести. Тогда он встал во весь рост, и, подбоченясь, с развивающимися на ветру волосами, глядя в упорно стрелявших в него национальных гвардейцев, запел «Все обитатели Нантера, уроды по вине Вольтера, все сторожилы по лесу, болваны по вине Руссо». Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного и, двигаясь навстречу пулям, пошел опустошать следующую патронную сумку. Мимо пролетела четвертая пуля. Гаврош распевал. — Не удалась моя карьера, и это по вине Вольтера. Судьбы сломалось колесо, и в этом виноват Руссо. Пятой пули удалось только вдохновить его на третий куплет. — Я не беру с ханжей примера. И это по вине Вольтера, а бедность мною, как в серсо, играет по вине Руссо. Так продолжалось довольно долго. Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал врагов. Казалось, он веселился от души. Воробей задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картеч, показывал ей нос и в то же время не переставал искать патроны, опустошать сумки и наполнять корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него. А он, он распевал песенки. Казалось, что не ребенок, не человек, а гном. Сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью. Всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком понус. Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош вдруг пошатнулся и упал на землю. На баррикаде все вскрикнули в один голос. Но в этом пигмее таился Антей. Коснуться мостовой для Гомена значит то же, что для великана коснуться земли. Не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле. Струйка крови стекала по его лицу. Протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел. Я пташка малого размера, и это по вине Вольтера. Но могут на меня лассо накинуть по вине. Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Маленький мальчик с великой душой умер.